Глава солнце ворот Вран вонзает нож в дверь, проворачивая его вокруг своей оси. Чаю похоронили в самой дальней части болота, на краю леса. Люты не сжигают тела усопших, хоть это и кажется Врану диким. Впрочем, кто его здесь спрашивает? Вран толкает дверь, оглядывается. Идут ли за ним горн с Зораном и Нерев? Идут. Раньше все тела закапывали в кургане, будь то глава племени, знахарь, проживший долгую лесную жизнь, обычный люд или недавно родившийся волчонок. Курган принимал всех, но Чая стала первой лютицей, которой пришлось найти свое последнее пристанище не на священном месте. Это было решение Лисьяры, и впервые за долгое время Вран был с ней в чем-то согласен. На кургане не осталось ни деревянных образов предков, ни самих предков. Зато оттуда никуда не делись люди. Забавно, последним упокоившимся в кургане был солн. Может, с курганом уже тогда было что-то не так, поэтому солн и застрял. И не там, и не здесь, и не в вечном лесу, но и не совсем в этом тоже. Да нет, вряд ли. Солн довольно доходчиво и не раз говорил в рану, что он здесь исключительно из-за него. Обеды с Курганом начались тоже во многом из-за Врана. Или во всем. «Повеселитесь!» — выплевывает Врану вслед Бушуй, когда Вран уже минует неровные земляные ступени и делает первый шаг по хлюпкой болотной почве. Тоже забавно. К чему-то из его недавней злой и пламенной речи над телом чая Лисьера прислушалась. Забрала ножи у самых древних лютов, вполне способных повторить чайную судьбу. сделала так, что дверь в стариковский дом открывается теперь так же, как и в землянку Радея, только ножами тех, кто в здравом уме. Вран оборачивается. «Не надо», — говорит ему одними губами Нерев. Так получилось, что Нерев успел поругаться с Верином из-за Врана. Верин, конечно, считал, что Вран перешел все возможные границы, что Вран не имел права разговаривать так с лисьярой, что Вран просто еще не понял, как все устроено у Лютов. Нерев думал совсем иначе. Нерева поддержали Зоран с Гороном, внезапно ввязалась в перебранку и зима. Вран слышал все это издалека, пока они стояли с баей около леса и молчали. Перепалка становилась все яростнее, лицо Верина все отчаяние а Нерева мрачнее. Верину так и не удалось склонить кого-то на свою сторону, увы. вран смотрит на Бушуя. Бушуй подошел к самой двери, просунул сапог в щель, не давая Зорану, выходившему последним, ее закрыть. «Веселитесь, веселитесь!» — зло кивает, словно самому себе Бушуй. «Это же вы любите, это же единственное, что души ваши волнует!» «Покрутите хвостами перед девками, да в лесах до рассвета утащите!» если не тошно вам будет на лес смотреть после того, как вы чаю в нем погуб... Пошел ты, Бушуй! Досадливо говорит Зоран и взбегает наверх, оставив дверь открытой. Да пошел ты, Бушуй! — соглашается горн Че он? Да, че он. А ты че? Да, Вран, а ты ты че? Да пусть говница дальше в землянке своей, нам-то че? А нам и ничего нам разрешено. Нерев, «А ты чё, эскис-то? А ну-ка выкисни обратно, так тебя никто на танец не пригласит!» «Ха! Да уж, я бы волчицей был, так не с тобой бы в лес убежала, а от тебя!» «Да-да», — равнодушно Нерев говорит, даже не взглянув на близнецов. «Ну что, Вран, пойдём?» Слышит Вран в голосе его, что, скажи они, «А может, к лесу тёмному всё это, Нерев?» Тут же Нерев с ним бы согласился, но Вран говорит «Пойдем». Сегодня летний солнцеворот Есть у деревенских обычай самый длинный день в году отмечать, есть и у лютов. Удивило это Врана, помнится, как впервые он от Солна об этом услышал. «Но не для нечисти весь день этот», — сказал он Солну озадаченно. «Это ведь как раз от...» «Вот это да», — усмехнулся Солн это насто ты нечистью называешь в враны сухолесья? Занятно. Ты смотри, чтобы никто не услышал, а то не видать тебе хвоста волчьего, как своих ушей». Празднуют и люты день этот, оказывается. Не с таким размахом, как люди, конечно. Люты вообще размахов особых не любят. Труд да жизнь честную они куда больше уважают, чем все эти развлекалочки человеческие. Не собирают люты в час отведенные травы волшебные. Да и зачем им это? Каждый день у них и так волжбой пронизан. Не купаются ночью в водоемах от нечисток опустевших, потому что каждую ночь любая нечистка с ними водами своими поделиться не против. Но костры они все-таки жгут. Вернее, один. Зато какой. Полыхает костер этот и сейчас, в ночи уже ярко разгоревшийся. Весь круг для собраний занимает. Оттащили лютые бревна с камнями, до да новые навалили, чтобы круг этот расширить. Кажется, и верен в приготовлениях помочь отпросился. Поэтому и не было его в землянке стариковской весь день. И хорошо, что не было. После его ссоры с Неревом уже совсем невозможно рядом с ним находиться стало. Говорили у Врана в деревне, что вся нечисть дома свои в этот день в ночь эту покидает. А куда им идти? Как ни к жителям лесным гостеприимным, всегда приютить их готовым. Пестрит костер издалека множеством теней причудливых, на человеческие очень смутно похожих. Колышется этот ручеек вокруг него. Живой, нестройный, всплесками звонкого смеха русалок до ушей долетает. Гоготом упырей водных, добродушным гулом водяных. Не один здесь водяной, привычный, болот этим заправляющий, не два и не три. Со всего леса, со всех рек, со всех озер, старики косматые сюда пришлепали до да подопечных своих с собой привели. И темна, непроглядно почти ночь, И тем рыжее, краснее, ослепительнее, Пляшущее в ней пламя высокое. Чувствует вран жар от него далекий, Даже у землянки стариковской. Чувствует и запах трав сладкий, Смешанный с дымом от пламени. «Опа, русалочки!» — довольно щурится горен «Опа, смотри-ка, зорушка!» «А он те это не наши случаи ни хрена не вижу благодушно отвечает ему Зоран. пусть хоть наши хоть не наши главное чтобы легки на подъем были Ха. да уж как им тяжелыми быть наверняка уж по у и хмелем людским залились а вот мне всегда любопытно было о так прямо сейчас и выясним знаток же у нас теперь есть всего людского вран а чего это мы пьем-то сегодня, а? Мед. Коротко Вран отвечает, вперед трогаясь. Лилось сегодня и впрямь с под ножей в косяки дверные воткнутых не молоко, а мед настоящий. Весь день Горан с Зороном самоотверженно его в горшки собирали, да через законца друзьям передавали. Сколько выкачали из деревни, бывшей Врановой, одному чомору известно, этому способствовавшему Улыбнулся бы Вран раньше хитрости этой, позабавила бы она его, особенно когда Горн уточнил, что не из бочек, а прямо из чаш людей, изрядно подвыпивших и ни на что внимания не обращающих, мед этот в посуду люто втечет, но... Не было у Врана как-то сегодня на забавы настроения. Сомневался Вран, что удастся ему в веселье общем участие принять. «Русалки при одном виде твоем в воду прячутся». Упыри от тебя, как от кола осинового отшатываются. Не был Вран больше гостем желанных у тех нечисток, что белые болота населяли. Так почему же чужие его привечать должны? Слышит Вран песни тягучие, друг друга перебивающие, друг на друга наскакивающие, напрыгивающие, друг друга отталкивающие. Но в последний миг с удивительной стройностью в единую сливающиеся. Нет у лютов никаких приспособлений музыкальных, ни свистулек, ни рожков у них даже не найти, да и не нужно им это похоже. Хорошие и без того и у лютов и у нечисти водные голоса, прекрасные без музыки ночь глубокую раскрашивающие. Все ближе и ближе в ранг костру подходит, все больше и больше он становится, все выше и выше, все жарче и жарче и ярче. И тени вокруг уже не очертаниями загадочными, а вполне узнаваемыми образами перед глазами предстают. Вот верен например, в обществе двух русалок, под руки его взявших, то из одной, то из другой чаши каменной весело потягивает. Вот Искра, над чем-то среди упырей смеется. Жутковатые упыри бледные, только щеки у них красные, как пламя само. И странно чужеродно искра в рубахе своей нарядной с побрякушками резными, в волосы вплетенными среди них выглядит. Но, кажется, устраивает ее все. Вот север нового собеседника себе по духу нашел, на уши водяному присев, а водяной и не возражает. И веш не возражает, с горящими от любопытства глазами их разговоры, слушая. Вот Бая. Вот Бая с другим водяным... В забавном, нелепом танце, взявшись за руки, покачивающиеся, близко-близко к огню. Один неверный шаг, и в пламени костра они исчезнут. Наброшен на плечи водяного плащ и грива баин, весь в пятнах от невысыхающей болотной тины, но баю это не волнует. Освещает огонь ее стан стройный, на рубахе белой отблесками-рыжими лениво поплясывает. Волосы темные забирается. Веснушки с наступлением лета еще отчетливее ставшие поглаживает. Поглядывает на баю добродушно, родей, как обычно, чуть в стороне ото всех стоя. алисьяру вран и не видит почему-то. Может, тоже она, как и старики некоторые, решила в празднике этом не участвовать? Но большинство стариков уже здесь, как и все лютые взрослые и молодые. Все племя вокруг костра растянулось, кто-то сидит, кто-то лежит с нечистками беседуя, кто-то в танцах нескладных и дурашливых по земле с ними переступает. И ладу Вран подмечает и стариков зиминых, и саму зиму, и лютицу беременную Снежу, кажется, с мужем. И чутка зима сразу же с русалками голыми хихикавшая голову к Врану поворачивает, хоть и далеко он еще. Ох... Конечно, было бы лучше, если бы Бая его заметила. Однако развеивает мысли в Врановы невеселый почему-то взгляд этот теплый, полный надежды, Зимин. Может, пронесет все-таки, может, не до него сегодня русалкам пугливым будет. Не к ним же он идет, ничего же он им при стольких лютах не сделает. Это-то они должны же понимать. И ловит Вран второй взгляд долгожданный, Баин и улыбается тут же ему. Но зима, к сожалению, на свой счет улыбку эту принимает, как обычно. «Вран!» — радостно она кричит. И подхватывает русалок под локти, за собой их увлекая. «О, нет, вот это не к добру. Хотя...» «Идите, идите!» — быстро Вран Горану с Зороном и Нереву говорит, останавливаясь. «Я потом к вам подойду, попозже». «Я думал, не зима мысли твои занимает», — замечает Нерев. «Из-за нее ты, что ли, на месте торчать собираешься?» — спрашивает Игорн озадаченно. «Из-за зимки?» «Да ты глянь, Вран, бая на тебя смотрит». «Да, глаз не сводит», — поддакивает ему Зоран. «Чего это ты?» «Ничего это», — огрызается Вран. «Я же сказал, идите!» «Ну, зимой со мной постоять решили?» «Ну...» Зимает ничего так признает Зоран. Да, очень даже ничего. Я бы даже сказал, но вот подождите немного и сами ей все скажете. Нерев, уведи их лесоради. Хорошо, пожимает плечами Нерев. Как скажешь, Вран. Переглядываются Горан с Зораном, но с послушным гоготом вперед трогаются, когда Нерев грубо их спины подталкивает. Очень даже хорошо, что зима уверенно к нему с русалками направилась. Не придется в рану отношения к себе нечисток на глазах у всех лютов проверять. Сейчас с помощью этих русалок он во всем и убедится. И стоит в ран там, где стоял, и приближается к нему зима воодушевленная, внимание даже на горона с зороном, сально ей склабящихся не обращающие. Не то что на русалах своих, а стоило бы. С каждым шагом ее все испуганнее, а не на Вран отаращится. С каждым новым сокращающимся хвостом волчьим все яснее Вран установится, что вряд ли ему сегодня удастся у костра посидеть. «Вран!» — весело зима говорит, уж совсем близко к нему подходя. «Наконец-то! Уже целый час прошел! Что вы там в доме стариковском делали? Уж думала я, вообще-то не придешь!» «Да Горан с Зораном...» Начинает Вран не на зиму, на русалок глядя. «Ох, хозяюшка, смилуйся!» — выдыхает одна из них. Те самые это русалки, которые гребешками своими несуществующими Врана донимали. Только совсем они что-то теперь, похоже, в игры свои с ним играть не хотят. «Ох, хозяюшка, отвать!» — лопочет и вторая. «Ох, не знали мы, с кем связались! Ох, по незнанию мы с ним водились!» «Ох, не сердись на нас, не по своей воле мы с ним сейчас!» «Что?» — моргает зима. И видит Вран, что все еще смотрит на него Бая, и прекращается танец ее с водяным причудливый, и хмурится водяной тоже на Врана глядя, и наклоняется к уху Байному, что-то шептать в него начиная. «Понятно. до да Горана с Зораном, я говорю, провожал». Быстро Вран говорит, на зиму взгляд переводя. И нерево. Ты права, ты, зима, не хочу я что-то в празднике этом участвовать. Что? растеряна зима повторяет, на глазах сникая. Но Вран... Да ты не волнуйся, мил. Протягивает Вран руку, чтобы по плечу ее ободряюще похлопать, но искажаются вдруг лица русалок в таком ужасе смертельном. Словно ножом он к их шеям потянулся. «Не кради!» — взвизгивает истошно одна от него отшатываясь. «Не забирай!» — вопит другая, в другую сторону Зиму все еще под локти их держащую дергая. «Не нужно тебе, наша! Уже взял-то чужое! Больше не поместится, не поместится, не поместится! Хозяюшка, помоги! Хозяюшка, защити!» Вырываются русалки из рук зимы ошеломленной и к костру бросаются, продолжая визжать на всю округу. Ловит Вран не один, не два, несколько десятков взглядов недоумевающих. «До завтра зима», — торопливо говорит он, разворачиваясь, чтобы самого главного взгляда, баиного, не видеть. «Повесели здесь за меня». Говорит ему что-то зима, идти даже за ним пытается. Да только так быстро Вран вперед шагает, что отстает зима очень скоро и опоминается вран только тогда, когда до леса доходит, я останавливается. «Ха! Вот ты и попался!» Словно чёмр ему говорит невидимый. «Дальше-то одному тебе не убежать!» «Хотя, конечно, можешь попробовать, я только рад буду, я всегда с тобой поквитаться готов!» «И что дальше?» «Дальше-то что?» Смотрит, смотрит вран на лес перед глазами бесстрастно чернеющий, и бесконечно снова и снова вопрос этот в голове повторяет. Что дальше? Не сегодня, даже не завтра, а вообще? Как долго продолжаться это будет? Сколько еще раз вот так на грани разоблачения он будет? Сколько еще раз волка обратиться неумелого, в жаре души чужой задыхающегося? Сколько раз у леса вот так же замрёт, вспомнив последний миг, не дано ему одному в лес этот ступать, не позволено. Сколько раз лесавки от него с криками и проклятиями убегут. Вместо того, чтобы помощь его принять, сколько раз русалки при одном виде его, при одном движении его в их сторону направленном голосить начнут. Сколько таких взглядов баяных на себе он поймает. Сколько раз нечисть куху уху ее наклонится, Услужливо, не пойми, что в него шепча. Сколько раз сон ласки их в лесу прервет, Сколько раз, Бая спросит, кто? Сколько раз, Чая, если бы не погибла она в яме волчьей, Травным бы его назвала. Неужели вот так его жизнь долгожданная у Лютов и пройдет? В недомолвках, в страхе вечном, в угольке души чужой. Грудь его грызущим, в землянке стариковской с бушуем ненавистным. Полудушник теперь понимает, Вран, что это значит. И не там, и не здесь, и ни человек, и не волк. И не свой, но и не совсем чужой. И не принять, и не изгнать. И гореть, гореть костру этому яркому всех лютов собой освещать. А Врана в стороне от себя держать, подальше, так, чтобы не всполоха огненного ему не досталось. И что делать с этим, Врану? «Все еще ничего не хочешь мне сказать?» Задумчиво голос баен за его спиной спрашивает. Оборачивается Вран, и вот она, спокойно на него глядящая, тимой ночной, так же, как и он, окутанная, не светом огненным. Что, и Баю в тимой эту вечную Вран за собой потащит? Мотает Вран головой мысли дурные отгоняя, но понимает его Бая по-своему. «Ну, я так и подумала», — говорит она. «Что ж, идем?» «Идем?» На лес Байя кивает, последние сомнения его развеивая, что хочет она обратно к остальным Врана сопроводить. «Не помню, чтобы сол мне об обычаях ваших по лесу этой ночью гулять», — рассказывал красавица. Говорит Вран озадаченно. «Угу», — отвечает Байя невозмутимо, — «и я не помню» чтобы мне о тех рассказывали, от кого все жители лесные и болотные в разные стороны разбегаются. А сами они одни даже в лес зайти не могут. Но, видишь, бывает же. Не все мы знаем в этой жизни. Пойдем, Вран, или ты до утра здесь стоять собираешься? Мне-то не трудно, — настороженно Вран отвечает. И здесь постоять, и с тобой в лес пойти. Ты же знаешь, не откажу я тебе никогда, но... Как будто в другом месте ты сейчас быть должна. — Как будто должна, — соглашается Бая в лес, шагая. — Но как будто поняли все давно, что не всегда я там и с тем, с кем должна быть. Даже хозяева водные это поняли. — Хозяева водные, это она водяного в виду имеет, видимо. — Разумно, — соглашается Евран. — И... — Что тебе, хозяин водный обо мне сказал? — Посоветовал что может? «Посоветовал», — хмыкает Бая, «чтобы подальше я от тебя держалась, вора и полудушника. И больше он мне хотел рассказать, что они все в прозвище эти вкладывают, почему ты всем подряд в лесу, нашим не мил. Но я сказала, что не стоит. Я сказала, верю я ему, верю я в него. Как один раз поверила, так до сих пор верю. И буду слушать только то, что он сам мне рассказать решит. Дождусь я мига этого великого. Не век же ему речами меня сладкими забалтывать, да делать, что вовсе самого его ничто не смущает. Не думаю я, сказала, что за спиной его и против воли его узнавать что-то о нем справедливо будет. Слухи пусть другие собирают, не для меня это. Иногда думает Вран, ну как, как лютица ему такая чудная досталась? И куда мы идем, красавица? спрашивает он небрежно. «Ты смотри, в лесу сейчас осторожней надо быть. Половина деревни в него высыпалась, а другая половина у реки слоняется». «Уж не тебе меня учить, как во время солнца ворота летнего от людей в лесу ускальзывать», — усмехается Бая, за руку его беря. «Не вчера я родилась, все тропы их излюбленные знаю. Не волнуйся, не помешает нам никто». Прищуривается Вран. «И откуда же ты это знаешь, если дома всегда в ночь это было?» «А кто сказал, что всегда?» — пожимает плечами Бая, кустам сворачивая. Вон оно как. И отпускает в ран все мысли тревожные, и полной грудью от уголька свободной дышать себе позволяет, воздух прохладный ночной ловя. И не следит он особо, куда идут они, куда Бая его ведет, просто за ней следует, беспечно рукой своей, его руку держащей, покачивающей и рассказывает ему Бая о том, то о сём, о том, например, как смотрела она порой на Лютов с возлюбленными своими у костра милующимися, и думала, а будет ли у неё подобное? Сможет ли она в племени другом, неродном, едва известном, того найти, кто также души её очарует? Будет ли избранник её обычаями племени определённой так же лукаво на неё смотреть, с русалками безобидно заигрывая Или как ускользала она всегда через несколько часов в лес, тогда еще близко-близко, прямо у границы холминой расположенной, и бродила по этому лесу, бродила, бродила, а потом к реке выходила, в которой уж вовсю люди плескались, и на берегу свои костры горели. И девушки деревенские счастливые и обнаженные с разбегу в воду окунались, и юноши, в кучке взволнованные у деревьев сгрудившиеся, на них немигающими взорами смотрели и все таким простым у людей казалось, таким легким. Что ж, в рану есть что возразить. Конечно, со стороны это и могло славным показаться, но на самом деле не всегда так весело в ночь эту в деревне было. То один дурак через костер перепрыгивая, всей тушей в него надравшаяся упадет. Да так там и сгорит. То вторая дура юноши какому-нибудь по пьяни в воде прямо отдастся а потом на середине опомнится и верещать начнет. «Помогите, пристают!» А сколько глупцов до смерти медом упились? Меры у выпивки не зная. А сколько глупышек отрядами целыми хмельными в лес за травами волшебными ушли? Да так оттуда поутру и не вернулись. А сколько драк было, а сколько тел пьяных приходилось из воды вытаскивать, чтобы не пополнили они ряды утопленников? Нет, без всякого трепета в ран санцеворот этот ждал. Содрогался разве что от мысли, что вот-вот он наступит. «Не умеешь ты, хорошее, во всем видеть, красавец», насмешливо Бай ему говорит, на холм начиная подниматься. «Не деревенский это холм, конечно, не капище курган, другой, тот самый, откуда они когда-то давным-давно на бесчинство первые деревни смотрели после смерти ведуньи и тот, откуда и ичетик их чуть позже без ноги и без руки отпугнул. Но сейчас никаких ичетиков на холме нет, покачивается он мирно беззаботно осокой зеленой, лунным светом одетой. Доходит осока до колен, в рану с баей где-то, а где-то до пояса. Ты не скажешь ведь, какие тайны злобы человеческой она в себе скрывать способна. Да как же хорошее это видеть, красавица, если... Ворчливо вран начинает и замолкает. Достигают они вершины холма, и другой холм вдали видят. Уже деревенский, уже капищенский. Только не волки деревянные на нем, как в прошлый раз, а медведь огромный, одинокий, деревянный, на задние лапы поднявшиеся и передние в воздухе раскинувший, словно деревню перед собой обнимая. «Такое я изо дня в день вижу» заканчивает Вран растеряна. Так уж и за дня в день тянет бая, но подсказывает голос ее в рану, что и она совсем не ожидала это здесь увидеть. Да уж. Ну, надеюсь, доносится с реки за вторым холмом вьющийся виск тонкий девичий. И не поймешь, радостный или отчаянный. И несколько костров там уже виднеется. «Надеюсь, успокоила это души их беспокойные», — договаривает Бая. И ни злорадства нет в этих словах, ни надежды, затаённые на то, что не так уж спокойно себя деревенские под покровительством медведя этого чувствуют. А Врану и надеяться на это не нужно, Вран и сам это знает. Слишком мало голосов у реки раздаётся, слишком мало костров на берегу её». Боятся деревенские, боятся даже в ночь самую безопасную, от всякого зла свободную. И правильно делают, что боятся. «Медведь», — цедит в ран. «Вот это да». Быстро поставили. Наверняка в общину на другом берегу ходили. Там-то всегда медведям поклонялись. «Нет у нас умельцев по дереву, чтобы такое даже за весну склепать. А там много деревщиков». Очень они, должно быть, обрадовались, когда наши чурбаны к ним с просьбой этой «Вран» прерывает его бая мягко и насмешливо. «Ужели так тебя волнует, чем люди в деревнях занимаются?» «Да пусть хоть личинку мушину себе в покровителе выберут, а мы на это посмотрим и улыбнемся». «Да», — соглашается Вран, — «посмотрим и улыбнемся». «Нет, не дает ему покоя медведь этот и не даст». Может взять как-нибудь с собой Горона и Зорона, чтобы через лес пройти, и поджечь Мишутку? Горон с Зороном не откажется, а Врану очень хочется посмотреть, что после этого деревенские делать будут. И улыбнуться. «Ну, понятно», — задумчиво Бая говорит. Вран. Берет его Бая за обе руки, к себе поворачивает, и приходится в рану от медведя отвернуться так-то лучше, говорит Бая, и так, и молчит. И молчит, и молчит, и в глаза ему просто смотрит, и что-то в глазах у нее самой неразборчивая теплится, но никак Вран не поймет, что именно. Вижу, любишь ты смотреть и улыбаться, красавица, с улыбкой и он замечает. До утра этим заниматься будем, я не против. Итак, повторяет Бая, придумала я, как беду твою решить, кажется. Что еще за вран? Ну, ладно, попробовать стоило. Хорошо, осторожно вран говорит. Придумала ты, как беду мою решить, кажется. И что же кажется тебе? Кажется мне, охотно бая начинает, словно как раз не хватало ей толчка какого-то словесного, чтобы к речи своей подготовленной приступить. Пугает врана немного эта подготовленность. А что, если все-таки прислушалась Бая к увещеваниям Водянова? Кажется, мне поняла я, что происходит, отчасти. Никогда у нас такого не было, чтобы человека с одной душой в племя мы принимали. Двоедушники, да, бывали. В разное время хозяин нас к ним приводил. Но, похоже, из-за души твоей единственной, ни с какими братьями не разделенной, так же чужд ты этому лесу, как, например как, например, чужды других племен уроженцы, когда в мужья мы их берем. Тоже лес наш к ним настороженно относится, тоже хозяин наш не понимает, что забыли они здесь. Почему не на земле родной жизнь свою прочитала я недавно? Перебивает ее в ран. Кое-что вспомнив. Кое-что очень важное. Позаимствовал я недавно у Родея книгу, одну любопытную в которой как раз о хозяине все, что знаете вы, рассказывалось о хозяевах. Правда ли, что не всегда у леса один хозяин? Что на круги лес разделен? Что у каждого племени и у земли каждый свой хозяин есть? На белых болотах один правит, на красном перевале другой? Кривит слегка душой вран, ни одну книгу он у Радея взял одюжину, если не больше Ответы хоть какие-то на бересте искал. Про хозяина, про солна, про слабость собственную. Помощь любую. И нашел. Да только тот же солн как-то ему сказал, что не все книги эти правду содержат. Где-то она с вымыслом смешана. А солна-то рядом и не было, чтобы спросить его, что быль, а что небылицы. Ну, да. на Бай отвечает. Да, думаю. Насчет кругов я не уверена «Но как одна волчица не может всеми племенами управлять, так и один хозяин не может за всем миром следить». «Значит?» — снова Вран ее перебивает. «Если, допустим, не нравлюсь я этому хозяину, то у другого ко мне нареканий нет, и... «И не туда мысль твоя пошла», — хмыкает Бая. Крепче руки его сжимает. «Вран, ты слушаешь, что я говорю? Чужой ты в лесу этом, как и все, кто не здесь родился». И, судя по всему, не признает хозяин ни ножа твоего, ни пояса, предками тебе подаренного. Но я как-то рассказывала тебе, как обычно мы с неприятностями подобными справляемся. Когда мужья наши... Да, но ведь не муж я никому, Бая. Мягко в ран головой качает. Или ты зиме меня отдать какой-нибудь собираешься? Нет, уж уволь. На такое я ради всех чудес на свете не пойду. А скажи мне... А знаете ли вы точно, какого размера круг силы хозяина ваш тоже бая головой качает? И смотрит на Врана почему-то как на дурака полного. Нет, совсем ты меня не слушаешь, Вран с белых болот, — говорит она. Ну, может, хоть почувствуешь. Сует бая руку в сумку небольшую поясную, достает оттуда что-то крошечное с мизинец размером. Ножик маленький, узенький, на железной леске подвешенный не дергайся приказывает она Врану. и конечно же вран дергается потому что в следующий миг бая вонзает леску ему в ухо обжигая мочку резкой и внезапной болью ну вот бая делает шаг назад склоняя голову набок словно изучая дело рук своих уж наверное поймет хозяин что я сказать ему хотела не добрались мы с матерью еще до тонкостей этих это искра у нас любительница подобного чего подобного Хочет спросить вран, ничего не понимая. Какие-то серьги, какие-то тонкости. Но потом вдруг доходит до него. Серьги. Серьга из кусочка ножа жены, для мужа выкованная. Чтобы принял лес мужа этого из другого леса в племя пришедшего. И правда бая ему об этом рассказывала. Когда спрашивал он ее, но другое совсем намекая об обычаях свадебных лютьях. Давным-давно спрашивал, еще в прошлой жизни, когда мало его обычаи эти волновали, когда я не думал он в них спасения для себя искать, да и сейчас ему в голову такое не пришло. А вот Бай пришло. «Так что же мы...» — начинает Вран, замолкает. «Нет, возможно, не так он что-то понял». «Так а как же ты...» — снова он пытается... И плещется смех в глазах баяных, темных, глубоких, невозмутимостью привычной прикрытых. Как сквозь туман густой, искорки смешливые пробиваются. «Так ведь не принято». В третий раз он чится. Пожимает бая плечами беззаботно. «Что не принято? Слов громких я не произносила, обряда полного не совершала. Да и не знаю я обряда этого. Так что-то по верхам самым наскребла». «Может, это и глупость юношеская, а может и настоящее что-то. Кто же меня разберет?» «Но хозяин знает, что я хотела. А дома обо мне что угодно могут думать. Да и в чем я не права?» «Нож ты мой держал, часть его я тебе отдала, и не из нашего племени ты в деревне человеческой родился, а мне здесь пригодился. Всегда те, кто недоволен чем-то, сказать мне могут, что неправильно я все сделала» что не в силе выбор мой, и пусть говорят, если им легче так будет. Главное — это то, что я для себя решила, верно? «И что ты для себя решила?» — негромко Вран спрашивает. Тук-тук. Сердце его в ухе проколотым отдает. Тук-тук. В груди оно сильнее бьется. Тук-тук. Бая только что, кажется, в мужья его взяла. Тук-тук. И так легко, так спокойно на это сделала, словно и нет в этом ничего особенного. «Решила, что все сделаю, чтобы тебе хорошо в лесу этом было», — вновь Бае плечами пожимает. «Что подожду, так и быть, когда ты душу мне свою откроешь, но не стану ждать, когда сами собой беды твои разрешатся. Что я тебя сюда привела, мне с тобой и при свете лунном, и во тьме затмение быть. Что не нужно мне благословение материнское, ведь и она, будем честны». «Не того, — в племя наше привела, кого для нее мать в свое время выбрала. Не только обязанности нам лес дает, но и свободу. Сами мы решили, как в доме нашем все будет устроено за границей лесной. Не обижу я хозяина самоволием своим небольшим. По его правилам я всегда живу, его законы я всегда соблюдаю. А закон о том, чтобы людей, бывших с собой навек не связывать, он и не устанавливал. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. «Давай сбежим», — выдыхает вран. Порывисто не подумав, не успев себя остановить, сжет его ухо серьгой этой неожиданный сжет его грудь каждым словом о хозяине, сжет его взглядом баи спокойным, все уже для себя решившим. И решением этим сжет, как всегда доверчивым, и верой этой байной в него сжет, как всегда непоколебимый Скидывает бая брови. Весело. А вот Врану совсем не до веселья сейчас. "Давай сбежим", повторяет Вран. Поднимает на него Бая взгляд лениво, щекоча грудь его голую волосами своими темными. Близится уж ночь к рассвету. Сидит Вран спиной ногой к дереву прислонившись, на земле прохладной, и растянулась Бая у него в ногах, как всегда. Как всегда они делают, когда другим позанимаются любит бая так сидеть любит так с груди в рановой на небо задумчиво смотреть ну что же не ймется тебе в ран с белых болот спрашивает она с такой безмятежностью беззаботной что вновь ти с грудь в рано безмятежность это сжимает давай сбежим давай сбежим куда сбежим зачем и от кого отлеь яры я полагаю ее возмущение возможное тебе никак покоя не дает — Возмущение? — хмыкает Вран натянута. — Возможное? — Бая, как будто я твою мать лучше, чем ты, знаю. Слишком мягко ты... — Так что? — прерывает его Бая. — Лисьяра тебя беспокоит? — Нет, конечно же, нет. — Никакого дела Врану до Лисьяры нет, и до возмущения ее возможного, и до гнева ее вполне вероятного. — Да, может, и Лисьяра тоже, — отвечает он. «Вран. Бая. Зачем ты даже в этом мне... Может, и Лисьяра?» — повторяет Вран с нажимом. «Да, да, может, и Лисьяра. Может, и не только Лисьяра, конечно, но и она. Скажи мне, Бая, счастлива ты здесь? Счастливы все здесь?» «Вполне», — закатывает глаза Бая. Не понимает она, что не шутка это, что не забалтывает Вран ее сейчас, разговоров опасных избегая. «А я так не думаю», — заявляет Вран. «Вот как», — насмешливо глаза Бая сужает. «И в чем же несчастье наше? Где увидел ты его красавица? Что у нас не так? Все вырывается у Врана. Просыпается небо голубое над их головами, чистое, ясное, не облачко. Стрекочут жуки в зарослях Осоки, первые песни свои птицы ранние зачинают, и пронизано все безмятежностью той же, что и взгляд Бая». Лишь слегка любопытный, на наврано устремленный, негой предрассветный полный. Да, не самое сейчас подходящее время для речей пылких. Спать, кажется, Байя уже хочет. Не настроена она на обсуждения подобные. Только на то настроена, чтобы продолжать на груди его нежиться, узоры бессвязные на его руках пальцами рисуя. «А может, — думает Вран, решительно на ноги поднимаясь и осторожно Байю от себя отодвигая, — И неплохое это время как раз. Самое то. Явно не станет Байя сейчас с ним спорить, явно терпеливо его выслушает. Лишь бы успокоился он в смятении своем душевном поскорее. «Вот как!» — повторяет бая лишь поудобнее у дерева устраиваясь и сверху вниз, наврано глядя. «Что ж, вижу, очень ты поделиться со мной этим хочешь. Возражать тебе, я так понимаю, смысла нет» иногда напоминает бая в рану солна чем-то язвительностью своей например только совсем другая у бая язвительность беззлобно игривая не обидное только никогда не ни усталости не разочарования в глазах у баи не появляется и на все вран готов чтобы и не появилась закидывает бая руки за голову дрогает грудь и обнаженная и пляшут пляшут пляшут в глазах искорки смешливые и до сердца самого Вранова долетают и щекочет ему легонько и спрашивают словно «Ну что, не передумал?» «Уверен ли ты, что правда хочешь на это время наше тратить? Может, чем-нибудь другим займемся?» «Нет», — говорит Вран быстро, чтобы не передумать. «Смотри, послушай, красавица, уж ни день и ни два я пробыл в племени вашем, уж понял я, что тут к чему». Уж прочувствовал все обычаи на шкуре собственной. И обычаи эти... что-то не греют душу мне. Свобода разве в них настоящая есть? Нет. Как Лисьяра скажет, так и будет. А мало ли, что захочет сказать она. Люди уж которые месяц вам вредят, нам вредят. А Лисьяре все равно. Не уходит она никуда, ничего людям этим не делает. Так и живут они в деревне своей спокойно, беспокойство одни другим лишь учиняя. Волчьи ямы повсюду вырыты. Волка человек убьет, если опасным его посчитает. Разве это дело? И ладно бы это только. О, ну понеслось, тянет солн, как назло именно в этот миг у деревьев появившийся. Сейчас, конечно, все нам вража расскажет, как правильно. Теперь все, конечно, по полочкам будет разложено. И как жили мы без него? И ладно бы только это подгоняет умолкшего Врана Бая. «Хорошо, это для меня не новость, это я от тебя уже много раз слышала». «Что же еще ты мне поведаешь?» «Да то, что и в лесу из-за людей, и в доме из-за законов ваших жизни вам нет», — говорит Вран отсолну, упрямо отворачиваясь. «Счастлив ли Самбар, знахарем всю жизнь мечтавший стать, но в кузнецах до конца не же осевший?» «Счастлив Веш, тоже для этого но так никогда и не опробующий. А Север, брат твой, тоже счастлив, что именно на его голову знахарство это свалилось? Ни за что не поверю. Счастливы ли старики, изо дня в день в землянке сидящие не с теми, кто быть с ними рад, а с теми, кого Лисьяра наказывает? Счастлив ли Бушуй, которого раньше времени Лисьяра в землянку эту отправила? Счастливы ли верен с Неревом? которых она в делах их родителей винит, вместо того, чтобы к их делам присмотреться. Счастлив ли кто-нибудь, зная, что никогда его слово услышано не будет, если оно словам Лисьяры противоречит? Счастлива ли ты было в размышлении своей погружаясь, то на людей веселящихся, то на волков других глядя и думая, а будет ли так и со мной? Кого мне Лисьяра в спутнике выберет, на кого пальцем укажет? «Вот он, твой муж». Кивает Байя медленно, опускает руки вытянутые. также медленно и изящно с земли поднимается и к Врану подходит. «И ты предлагаешь...» — говорит она вкратчиво, вопросительно. И внимательны, задумчивы глаза ее, как будто забавляют ее слова Врановы. Но и дальше их послушать она не прочь. Вдруг что-то дельное он скажет. «Другое я что-нибудь попробовать предлагаю, красавица». также же Вран говорит. «Ты смотри, ты смотри, ты послушай только. Не все такое глупое у людей, как на первый взгляд может показаться. Не зря же и ваши к ним идут, а не наоборот. Не зря же родители, веря с Снеревом, туда бежали, детей оставив. Да, дури у людей много в головах, но ты же сама мне говорила, должен я научиться хорошее во всем видеть, верно? Я и вижу. Ни один человек...» Судьбу общины все решает а старейшины, и мы их выбираем, и мы всегда старейшину право голоса лишить можем, если понимаем, что не туда его несет. Каждый у нас то делает, к чему лежит душа его. Ну и на что способен он, разумеется. И не запрещено никому ни жен, ни детей иметь, и не обязан никто мужей из других общин выбирать. И всегда, если обидеть деревню кто-то решит, напасть на нее, жителей затравить. Вся деревня против него восстает, а не терпит до бесконечности. «И ты хочешь...» — тянет Бая с той же вкратчивостью, слегка груди его своей касаясь, и отстраняясь тут же, точно и не было ничего. И пробегают пальцы Баяны по щеке его, и притягивают вроде бы его к губам своим, а вроде бы и просто рубцы на скулах острых уже наизусть выученные изучают. И все еще понять Вран не может, играет ли она с ним или впрямь словами его прониклась. Или и впрямь что-то правдивое в них слышит, чувствует. Что-то, на что сердце ее откликается, что-то, о чем и она сама когда-то думала. «Хочу, чтобы по-другому у нас все было», — отвечает Вран чуть слышно. «Давай уйдем, Бая, давай свое племя создадим подальше от этого». От законов этих дурацких, от людей этих, от хозяина этого негостеприимного. Так далеко уйдем, что ни один хозяин до нас не доберется. Сами мы себе хозяева будем, а в племени нашем уж никаких хозяев не будет. Будем мы всех слушать, будем мы дело любимое для каждого находить, будем мы не в землянках каких-то жить, а в домах настоящих. Продолжает за него Бая. Будет вран с белых болот не мужем Баи каким-то, а старейшиной полноправным и будет его слово ее слову равно. И даст он семье каждой по своему дому, и уж никогда ему с лисьярой под одной крышей земляной страдать не придется. Будет Вран с белых болот свои законы устанавливать, с женой да друзьями верными советуясь. Так, Вран? Так. Завороженно Вран откликается. Смотрит на него бая, смотрит на него солн. Смотрит на него холм, осокой лениво шуршащий. Смотрит на него небо сумрачное. И тут хохотать Бая начинает. Одновременно с солном, настолько одновременно, что вздрагивает вран от взрыва хохота этого с обеих сторон внезапного. И шелестит трава от звуками этого смеха, и даже небо прорезью первой рыжей врана улыбается. Ну вот же учудил, болезный. Ох, сквозь смех Бая говорит, головой в рану в плечо утыкаясь и всем телом от хохота неудержимого содрогаясь. «Вран, ну как же... Как же придумываешь ты порой такое диву только даться?» «Да не придумываю я», — обреченно Вран начинает и замолкает. «Нет, конечно нет, не прониклась Бая ни одним словом его, не затронул он ни одной души ее. И на что только надеялся. Во всем они с Байей сходятся, кроме одного». Не поймет Бая никогда недовольство его существующим положением вещей. Бая в этом родилась, Бая к этому привыкла. Бая ни на какие, а вдруг, манящие это не променяет. А может и не манят они ее вовсе. Вран, уже спокойнее Бая говорит, отсмеявшись и глаза на него подняв. «Ты только... Ты уж, пожалуйста, только на собрании племен об этом речь не заводи». «Хоть там язык за зубами держи, договорились?» «Совсем уж главы племен других на нас глазами круглыми посмотрят, совсем подумают, Лисьера с ума сошла, раз таких наглецов в племя свое пускает». «На собрании племен?» — озадачено Вран переспрашивает. «Да что же такое, Враша?» — тяжело вздыхает солн. «И это мимо твоих ушей проскочило». Завтра ночью все племена волчьи, в лесу этом живущие, после солнца ворота летнего на сбор общий придут. С улыбкой Бая поясняет, голову с плеча в поднимая. Будем мы волчат новых представлять, будем мы ушедших в лес вечный провожать, будем семьи новые приветствовать, и тебя поприветствуем. Ты смотри, если уж я старше твоей стала, временно не подведи меня. Без придумок своих хоть перед другими племенами обойдись. «Перед другими племенами», — откликается Вран. «И закатывает солн глаза, и хочет Врана грызнуться, да не рассказывал ты мне никогда ни о каких собраниях племен, придурок беспамятный!» Но сдерживается Вран. «Не рассказывал, и тем лучше. Будет, чем Баю по дороге на болото занять, чтобы забыла она побыстрее об этих неудачных искушениях его».